Глава 3. Наручники сняли быстро после первых минут 20 допроса. За это время полиция Ярра наверняка связалась с посольством Галактической империи, куда автоматически пересылались в досье представителей человеческой расы, купивших билет на Ярру, и там его пробили по базе. Наверняка сыграла свою роль и удостоверение курсанта военного училища, которое было при нем. А затем пошли бесконечные пересказы случившегося и долгие перекрестные вопросы двух следователей-яранцев. Тот, что постарше, с давним белым рубцом поперек острого уха, поотечески расспрашивал, периодически уступая в ведении допроса молодому коллеге, язвительному и недоверчивому. Данька подобного ждал и поэтому терпеливо в двадцатый раз повторял, как увидел похищение, понял, что сейчас начнется стрельба и будут жертвы. «Да». «Не смог не вмешаться. Все, что сумел. Именно. Сделал все, что смог. Ты не в силах избыть все скорби нашего мира, но это не повод бездействовать», процитировал Данька по памяти. Полицейские переглянулись. Старший не смог сдержать довольные ухмылки. «Ну хорошо», — сказал младший, утратив всю ядовитость. «Допустим, все так и было». «Показания служащих и охраны космопорта подтверждают вашу версию. Но вы осознавали риск?» Данька кивнул, и в это время дверь в комнату для допросов открылась. Вошел другой еранец, седой и прямой, как палка. Он был в гражданской одежде, но допрашивавшие Даньку следователи быстро встали со стульев и склонились перед стариком в поклоне. Тот поклонился в ответ. «Осознавал ли наш гость риск или нет?» «Важно лишь то, что его действия оказались правильными», — произнес старик с вежливой улыбкой, протягивая полицейским лист пласт бума. «Начальник участка считает нужным после дачи свидетельских показаний отпустить нашего гостя. Под мою ответственность». «Мы закончили, Кеху-Ро-Рух-Туршир. Наш гость свободен». Старший следователь улыбнулся и, к удивлению, Даньки синхронно с младшим поклонился ему. Яра в нашем лице выражает вам признательность за помощь в предотвращении преступления. Данька вежливо склонил голову в ответ. Благодарю. Та девушка, она в порядке? В порядке? Да, она уже пришла в себя и дала показания. А охранник на входе в космопорт? Полицейские поглядели на него с возросшим уважением. Его парализовали до того, как он успел что-то предпринять, завидев эту компанию. Выстрел из дистанционного инъектора достаточно серьезным ядом. К счастью, бандиты использовали просроченный заряд. Видимо, купили на черном рынке. Инъекция оказалась слабо токсичной. Охранник уже пришел в себя и скоро выйдет на работу. — Вы можете сказать, с кем я столкнулся? Младший следователь пожал плечами. Мы думали, вы в курсе? Это представители вашей расы с одной из планет с негласными консервативными правилами в обществе. Девушка была обещана в невесты человеку, которого не любила. Она приехала на Яру учиться. и Иранец улыбнулся. Университетские преподаватели ее хвалят. А этих людей наняли родственники того человека, которому ее обещали в жены. Они говорят, что им хорошо заплатили, чтобы вернуть ее обратно. Старый еранец рассматривал Даньку, ничем не выказывая нетерпения. «И что будет теперь?» — спросил Данька. Старший полицейский очень похоже повторил жест младшего коллеги, пожав плечами. «Девушка будет учиться дальше. После подобных покушений к потенциальным жертвам у нас приставляют охрану, а преступников мы не выдаем. Одного из них вы убили, а прочих ждет суд и заслуженное наказание». Покушение на убийство нескольких лиц, состоящих на службе общества, плюс похищение, еще несколько статей по мелочи, они свое получат. Полицейский на секунду захолебался и добавил. Обычно по итогам года полицейский департамент ярры проводит церемонию награждения героев гражданской самообороны. У вас есть все шансы быть приглашенным и награжденным. Ваш адрес у нас есть, так что вас известят.